Глава 28. Две недели мы пробирались по занятым сква территориям клана «Великий путь». Даже пришлось идти через руины Владимира. Благо, тут не было такого обилия оборонительных предприятий, как в нашем городе. Так что более-менее спокойно преодолели. Но все равно несколько раз умудрились найти приключения на свои пятые точки. Первый раз мы нарвались на автономное охраняемое предприятие — Со своей ремонтной базой и армией роботов. Благо, у них было в программе заботиться только о тех средствах охраны и обороны, которые были у этого предприятия, не создавая где-то еще новых. Но пришлось несколько турелей и большую часть роботов уничтожить, иначе нас могли просто обнаружить по звукам затянувшегося боя. Так-то не редкость, что кто-то воюет в городе, но все же... Второй раз мы нарвались на разведывательную группу клана Сква. Ну, как мы, четыре робота в головном дозоре. Но нам из-за этого пришлось резко менять направление нашего движения. Двигались мы почти ровно на запад, пришлось почти под прямым углом уходить на север, где довольно часто натыкались на разных тварей. Самое странное это когда наткнулись на протолося. Он даже плотоядным оказался, настолько мутировал. Размером был как небольшой одноэтажный дом, а рога примерно шириной с дорогу в две полосы. В общем, страшная махина. Неуклюжая, но быстрая. Пришлось достаточно долго с ней возиться, чтобы прикончить. Но геномов нормальных не было опять. Даже не стал закачивать экстрактором, чтобы не занимать место. А вот через две недели после того, как мы побывали в деревушке на торфяном болоте, Мы оказались уже на территории клана Сква, на их, так сказать, родине. Места были достаточно ухоженными. Если честно, даже удивляло это. Но деревнях никого не было. Они были словно вымершие. И я даже знал почему. После войны эти уроды рассчитывали на огромный поток рабской силы. Так что и забрали всех из деревень на эту войну. Вот только их потери оказались весьма страшными. Кланы хоть и не до конца были готовы к ней, к этой войне, но смогли организоваться, потеряв почти 90% территории одного из кланов. Но все равно мы шли с опаской, озираясь по сторонам. Хоть морозы и крепчали, мы не имели права медлить и где-то переждать их. Перли вперед, мерзли, шибали сосульки с носов, но все равно шли дальше в стан врага, на самоубийственную миссию. В надежде застать тех уродов, которые предали мир изначально, тех изгоев, что поставили на клан Сква, на этих роботопоклонников. В новом мире не будет власти у Ии. У него будут ограниченные права на деятельность, чтобы... чтобы не было столько жертв из-за ошибки в прошлом. Чтобы нас случайно не стали машины считать врагами. Чтобы управлялись нами. Они должны служить нам, а не уничтожать нас. В крайнем случае помогать, как наши кагиторы, как мне Кира. А пока мы путешествовали через территорию противника, линия фронта сдвигалась несколько раз. Сначала не в нашу пользу. Все же я решил экономить роботов до момента начала наступления ГПАЗов. Теряли примерно по 5-10 километров в день. А потом, когда у меня была готова почти полностью армия, когда я и смог вывести ее на передовую, тогда началось движение в обратную сторону. Медленная. Очень. Примерно километр на каждом участке фронта в день. Потери были огромные с обеих сторон, но продвижение шло. В какой-то момент противник бросил в атаку остатки ГПАЗов, даже не отремонтированные. Причем не в одной точке фронта, а на всех участках сразу. Это и сыграло с ними злую шутку». Они потеряли преимущество мощного натиска шестью машинами, не смогли реализовать их все по всему периметру. Первый паук был уничтожен спустя два часа, как только появился на фронте. Его тупо уничтожили дроны-камикадзе. Более трех десятков, согласно отчету, на него тогда свалилось. Второй пазик рухнул через сутки битвы. Все же это не три сотни роботов, там было всего около десятка против него, из-за чего пришлось подтягивать резервы ИИ. Но и его удалось уничтожить, разбив почти до основания. С третьим возились почти неделю. Он даже смог продавить линию обороны, пройти вглубь за эту неделю километров на 15, А там его уже разбила техника кланов «Великий путь» и «Великое слияние». Роботов на этом участке просто не хватало катастрофично. Что-то важное было за их спинами. Что-то очень важное, из-за чего воевали уроды Остервинела. А потом они дрогнули, отступили. Скорее всего, там был штаб. Сделал такой вывод Адамант, когда я ему и Перышка зачитывал очередную сводку с фронта. Его прикрывали, чтобы он отступил. Примерно в тот же день мы нарвались на патруль. Они прикрывали отступление в тылу. Странно, что не погнались за нами. Вероятнее всего, шла рядом с Адамантом перышка, держа в руках лазерную включенную винтовку, используя ее как грелку. Они тогда свернули с пути, где пропал патруль, как и мы. Вот и не пересеклись. Они на юг, а мы на север ушли. Мне так кажется. Но они сто процентов были на технике. Они как мы, пешком. Могут быть уже в главном штабе, видя то, как отступает весь фронт. А где может быть главный штаб у них? В каком-нибудь убежище, мне так кажется. А там, где может быть убежище изгоев? Кай? Всего есть три, по моим сведениям, незанятых убежища. «Открыл я карту, доступную среди нас троих только мне по должностным инструкциям. Но, если верить всем заявлениям, изгои уже давно ушли с территории клана Сква, и там убежища нами брошены. «Но они могут все же быть заняты, и мы об этом просто можем не знать», — сказал, как отрезал Адамант. «Говори, где они там есть. Надо будет по ним всем пройтись, либо разделиться на три группы». Каждой с небольшой группой роботов, идти по всем по очереди будет опасно. Точнее, неразумно. Противник может просто где-то спрятаться. «М -м -м, на три группы говоришь, вздохнул я. Кто у нас самый быстрый среди нас троих? Кто может сделать самый длинный марш-бросок? Я могу, пожала плечами перышко. Куда надо? Бывшая Галицына, скинул ей точные координаты входа в убежище. Самая далекая точка отсюда. Ага. «Дальше Королёв», вздохнул я. «Город науки». «Пойду туда я». «Адамант?» «Да». Серьезно смотрел на меня гигант. «У тебя будет Серпухов», спокойно сказал я. «Тоже не ближний свет, но не так далеко, как до Галицина. Там были оборонительные заводы, так что будь осторожнее». «Как и ты, Перо. Тебе предстоит самый долгий путь. Засады и все такое. Иди в основном лесами». «Если верить данным, что отсюда редко-редко поступают, то в лесах они почти не бывают, как и везде, в принципе». «Поняла», — без ехидства ответила она, хотя обычно любила подшутить. «Еще два дня примерно будем идти вместе», — смотрел я на них. «Потом я дам сигнал. Адамант, ты уйдешь в сторону Серпухова по наиболее удобному и безопасному пути, и еще через сутки разделимся и мы с тобой, Перо». «Связь поддерживать постоянно. Каждый день меняем коды доступа к нашей сети. Кагиторы должны согласовать ключи, чтобы продолжать обмениваться информацией. В какие-то моменты будем терять друг друга. Но если не больше четырех часов, то ничего страшного. Если больше, то не потерянным немедленный сбор. Понятно?» Оба кивнули. «Вот и славно. Еще кое-что. Ударить мы должны одновременно». Пока не доложит последний, что прибыл, сидим в засаде в 20 километрах от убежий, чтобы не попасть под обстрел. Я сделал так, чтобы нас остальная система не могла отслеживать. Как и было договорено, после двух суток передвижения первым от нас отделился Адаманд. В первую же ночь мы без него как-то взвыли. Стало скучно. Он хоть и вечно серьезный, но знал много различных баек, что весьма отлично скрашивали время, пока занимались растопкой и готовкой. А потом, с пёрышком мне было как-то не особо уютно разговаривать. Не из-за того, что она была какой-то опасной и страшной. Нет, я ее не боялся. Чувствовал, что смогу с ней потягаться. А из-за того, что она была условной женой Адаманта и, по сути, если верить нашему обсуждению, условный лидер будущего клана, который станет во главе нового мира. Потом разделились и мы. Стало еще тоскливее путешествовать одному. Я за это время, пока был с ними, даже как-то привык к тому, что кто-то из этой пятерки вечно был со мной, кто-то вечно сопровождал на вылазках, а сейчас в моей голове только Кира, только она скрашивает время. По пути пришлось идти через руины нескольких городов. Чему я был удивлен, так это их чистоте, если так можно сказать. Наличие ГПАЗов у сильно сказалось на том, сколько они смогли зачистить от роботов территории. Многие города были не то что неохраняемые. Там даже машин, проржавевших и ушедших под землю, почти не осталось. Даже часть домов были разобраны на составные, чтобы из них в будущем лепить новых роботов. Удивительно. А еще это напрягало. Я привык к чувству опасности в городах, а сейчас оно просто молчало. «Не хотела давать о себе знать вообще никак!» Кай фиксируя сигналы изгоев. «Не заменителей, как раньше встречались, а именно изгоев. Они где-то под землей. Но это не лидеры, не старейшины старых изгоев. Сигналы вообще неизвестны и отсутствуют в базе данных. Временная метка их создания тоже странная. Месяц назад, полтора и два». Предположительно, это либо имитаторы сигналов, либо старшие изгои создают лояльных себе. Только странно, что тут, в одном из бункеров, которые не принадлежат изгоям. Советую обойти стороной, даже если будет очень манить. Выглядит как ловушка. Вероятнее всего, противник понял, что на него началась охота. Решил таким образом вас обманывать». «Передам данные и сведения остальным. Программа обучения новых когеторов еще не закончила свою работу. Они могут ошибиться и отправить твоих друзей на верную смерть». «Верно», — кивнул я, смотря на то, что идти мне осталось около пяти часов до точки невозврата, за которую нельзя было заходить. «Лучше отправь. Долго там еще моим друзьям, как ты сказала, идти до других убежищ». А Адаманту еще точно двое суток при том темпе, который он держит. Пёрышко, на удивление, весьма быстро передвигается, пошла по окраине Москвы, стараясь в неё не углубляться. По получаемым от ее кагитора сведениям, в пригороде Москвы все так же чисто, как и в большинстве других городах. Следы как свежие, так и пятилетней давности обнаруживаются. Очень долго готовились к войне. Очень долго. Что вылилось в потерю земель целого клана. Если бы не наша успешная, неведомая остальным изгоем миссия... «Второй клан бы тоже рухнул». «А в итоге мы поступили так, как поступили они», — усмехнулся я. «Они решили использовать роботов, только старых. И я решил использовать роботов, только нового образца, только произведенных». «Ладно, это все только относительные сравнения». «Есть рядом с линией невозврата место, где я смогу спокойно устроить стоянку, где не наткнусь на разведчиков клана и роботов из города Москва». «Есть несколько точек. Отмечаю на карте. Предлагаю в Москве на ее окраинах переночевать. Чуть дальше остальных точек, но будет выгодная позиция для наблюдения за всем городом. Грубо говоря, можно забраться на высотку и там наблюдать на многие километры вперед. «Если верить карте, то королёв в черте Москвы», — усмехнулся я. «Юридически это там и не было до конца оформлено. Так что просто два города соприкоснулись друг с другом». «Хорошо» вздохнул я, смотря куда-то вдаль, в невидимую даже мне точку. Тогда залягу там, где ты описала. Только... Обязательно на самую высь подниматься. Опасно же. Обязательно. Так высоко никто сейчас голову не задирает. Самолетики есть только у нас. Ха-ха. Кагитор научился злорадствовать. Наиграно в пессимистическом настрое, сказал я. Все, второй конец света близок.